Глава 84 четвёртая. Weinen verboten. «Плакать запрещается». Немецкий. 1942 год. В тот день мама не приехала. Не приехала она и вечером. Поезд пришел где-то после полуночи, словно крот с погнутым рылом, втянулся на вокзал и изрыгнул море лиц. Я проглотила их где-то штук семнадцать за секунду, пока стояла изголодавшаяся, зато свежевооруженная возле пути номер 14. Выражение каждого рта носило печать серьезности жизни. Народ прокладывал себе путь по перрону с набитыми фанерными чемоданами, словно им объявили, что через пять минут вокзал взлетит на воздух. Какая толпище, какая куча глаз, какая тьма бьющихся сердец. Словно на этом тесном перроне собрался целый маленький народ, которому позже днем было назначено явиться в газовую камеру. Что все эти люди забыли в горящем городе? Почему они не бежали в лес и не прозябали там, питаясь репой, пока линия фронта незаметно не перейдет через двор, оставив после себя черную машину «Ауди» и белую стиральную машинку «Аек»? «Ах, милая мама!» «Я, конечно, уже забыла, как ты выглядишь. Я же не видала тебя уже больше года». Последний раз я видела тебя в парумной деревушке под названием Да-Гибель, а на самом деле Дагибель, видя постепенно уменьшающейся куколки на пристани, которая под конец превратилась в точку точку, поставленную в моем детстве. Я изо всех сил старалась глазами, словно перепачканными в глине руками, вылепить доброе лицо матери из всех этих разнообразных лиц: волосы оттуда, нос отсюда. Но это воображаемое лицо тотчас превращалось в другие. К тому же усы и фуражки все время мешали мне в моих поисках. Как мог Бог поступить так сурово? Здесь он вывалил из своего стального рукава две тысячи женщин и не позаботился о такой малости, чтобы одна из них оказалась моей мамой. В конце концов, я начала ненавидеть всех этих усталых женщин, протискивавшихся из ночной тьмы в сияние вокзала, которые однако держали как можно более затемненным, а на его крышу набросили маскировку, чтобы ввести в заблуждение бомбардировщиков ее величества. Я потешила себя желанием кинуть мою гранату в это безжалостное месиво глаз, которое не собиралась прекращать вливаться в вокзал, не собиралась прекращать дразнить меня тем, что я потеряла мать. В конце концов я осталась на не одна, одна во всем вокзальном зале и стала прикидывать, можно ли мне будет немножко поплакать. Но потом мой взгляд упал на табличку с готическим шрифтом, которую я в своем смятении ошибочно прочитала как «Weinen verboten» — «плакать запрещается». И вернулась в Андельхале, отыскала там билет феркауф, которая, конечно же, оказалась закрыта, потому что было далеко за полночь. Я опустилась на грязный каменный пол, прислонившись спиной к запертой двери, и в уставилась на противоположную стену. Плакат с пятью улыбающимися детьми, которые махали на прощание из окна вагона. Под этим было написано Come инди в кинделанд фишекунг». «Приезжай к нам в детские лагеря. Немецкий». «Пошлите детей в деревню». «Почему я не осталась на Амруме?» На вокзале еще был народ. Под большими часами в конце зала проходила шумная и весьма шлепоносная встреча семьи. Вокруг семерых человек стояли молчаливые чемоданы и ждали окончательного решения о месте ночлега. А тенора мужчин отлетали с эхом от компании, словно искра от костра. За людьми виднелся полусгоревший, пламенем расцвеченный городской пейзаж. Престарелый мужчина прохромал в зал на самодельном костыле — Одна его штанина подметала пол. Его обогнала молодая пара, красивая, хорошо одетая, явно шведские посланники из знатно-демократского рода, точно знавшие, куда лежит их путь. В Германии тех лет не встречалось супружеских или влюбленных пар младше 60 лет. Все более молодые мужчины были далеко-далеко, занятые тем, что убивали или умирали. Они все до одного были военнопленными. Ибо война есть тюрьма истории, и никто из угодивших в нее не свободен, неважно, одет ли он в костюм арестанта или вождя. Я смотрела, как пара проносится мимо. Девушка была хороша собой, только вот лицо поперек себя шире, кошачье, с большими глазами и курносом носишкой, которая природа дала многим шведам. Она носила светлую шевелюру, которая рьяно колыхалась при ходьбе. Каблуки били по каменному полу, словно молотки гномов. Я собралась было произнести одно короткое скандинавское «хало», ведь это были почти мои земляки, но не посмела потревожить ту красивую многозначительность, которую излучала эта пара. И еще долго я чувствовала себя по отношению к шведам именно так, даже после того, как трое из них в одну ночь посватались ко мне на борту корабля. Они считали себя лучше других народов, и, безусловно, такими и были. После того, как в прошлом шведы оккупировали пол Европы, они вдруг отреклись от всяческой воинственности и стали довольствоваться только выпуском нейтрального оружия на потребу другим и таким образом создавать финансовую базу для премии мира и для Нобеля, чтобы успокоить следовавшие за этим угрызение совести. Молодой человек скосил на меня глаз, торопясь мимо, И что же он увидел? Только брошенную Исландию в уголке, негодную развалину в синей юбке, беспомощную перед запертыми дверями мира. Я проводила их глазами, когда они поспешили вон из зала через восточный выход. Наверное, ночь будет к ним благосклонна. В шведской консульской постели их не достанут никакие бомбы, и для них найдется местечко среди шелков, чтобы зачать одного будущего министра, который будет по-настоящему умным. Да провалиться мне на месте, если это были не будущие родители Йорана Персона». Йоран Персон родился в 1949 году. Крупный шведский политик, в течение долгого времени занимавший различные министерские посты, в том числе проведший 10 лет на посту премьер-министра Швеции. «Через короткое время надо мной навис вооруженный сторож. И хорошо еще, если вовсе не солдат». Это был дубоголовый парень с квадратным лицом, толстыми губами и белёсыми бровями под фуражкой, которая была ему велика. Он велел мне идти в ближайшее бомбоубежище, мол, что, не слышала сигнала? То, что я пропустила мимо ушей его и сирены, уже дает представление о том, каково мне было. «Я тут маму жду. Она она надзирательница в лагере Фюльбюттель, но на выходные ей дают отпуск. Мы хотим посмотреть воздушный налет. С гранатой в багаже я обрела уверенность в себе. Я даже не встала, когда отвечала этому апустолу свастике, а он проглотил эту информацию, кивнув большеглазой дубоголовой головой, и даже улыбнулся этому милому, приветливому нацистскому ребенку. И все таки он приготовился сказать «Но!». Однако его перебила бомба. Мы оба повернули головы вон из зала. В его конце встречающееся семейство возмутилось и похватало свои чемоданы. Снаружи, в руинной тьме, проснулся огонь, и в небольшом отдалении можно было слышать визг крыльцев новых бомб, когда они пикировали в ночном небе, как у нас в Исландии Бекасы. А затем завершали путь резким грохотом и вели свои грубые гнезда в крышах домов и портовых построек. Англичане поганые. Но, к сожалению, в эту ночь больше поездов не предвидится. Пока утром не придет поезд из Киля в 6.15, тебе придется уйти. «Ночью здесь никому нельзя находиться. Ты должна пойти в убежище». «А ты почему не на войне?» «Ишь, как я заважничала!» «А?» — Удивленно переспросил апостол свастики. «Почему ты не на войне? Вот мой папа на войне. Все нормальные мужчины на войне». «На войне? Я на войне. Я охраняю банков». Вокзал немецкий. «Хорошо. Тогда я останусь здесь». Это был правильный ответ, потому что тогда он осознал собственную важность и убрел прочь. А я продолжала сидеть. Наверное, я напоминала ребенка из одноименного фильма «Чаплина». И это было верно, потому что позже появился он сам.